Тверская улица, дом 12, строение 1. Братья Бахрушины. Здание сооружено в 1902 году по проекту архитектора Гиппиуса для промышленников Бахрушиных. А вы бывали в Московском зоопарке? Что за вопрос, ответит читатель. Действительно, каждый москвич хотя бы раз в жизни побывал в этом царстве зверей и птиц. А что вам больше нравится в зоопарке? Обезьянник? Турья-горка? Остров зверей? Или полярный мир? Вы спросите, при чем же здесь все перечисленные сооружения? Ведь речь идет о доме 12 на Тверской, строение 1. А дело в том, что связующим звеном здесь является фамилия архитектора Карла Карловича Гиппиуса – Талантлив Ва Московского зодчего, творившего в стиле эклектики и модерна. Большую часть своей долгой жизни Гиппиус прожил при царе, строил для московских купцов бахрушиных и перловых. Но и после 1917 года Зоч был востребован, работая главным архитектором Московского зоопарка и спроектировав в середине 1920-х годов перечисленные объекты. Какой разносторонний был человек! Только такой архитектор и мог выстроить на Тверской улице столь изящное здание, широко известное в архитектурных энциклопедиях, как яркий образец раннего декоративного модерна. А строилось оно как доходный дом. Как жаль, что многие проходящие по Тверской улице не обращают внимания на этот удивительный памятник архитектуры. Так и хочется сказать, люди... Остановитесь. Поднимите голову, и вы увидите и выразительные изгибы фасада, и богатую игру света и тени, и поразительный по своей протяжённости балкон четвёртого этажа, обнимающий всё здание. А каков рисунок металлического ограждения балкона второго этажа, сплетённого из букета причудливых цветов с крупными лепестками? Недаром Гиппиус был ещё и увлечённым натуралистом и аквариумистом. Едва прикрытыми глазами с высоты второго этажа кокетливо взираяют на нас и женские маски, обрамлённые пышными копнами волос, будто живые, пристально наблюдают они за вечно оживлённой Тверской. Вообще-то Гиппиус уроженец Северной столицы, но образование он получил в нашем московском училище живописи, ваяния и зодчества. Окончив училище с большой серебряной медалью, он стал художником-архитектором, работал у известного архитектора Клейна. Именно Клейн помог Гиппиусу создать образ одного из самых причудливых московских зданий знаменитого китайского чайного магазина "Перлово" на Мясницкой улице. номер 19, с 1895 по 1896 годы. Почти два десятка лет до 1917 года Карл Карлович был штатным архитектором при Московской городской управе, спроектировав и построив за эти годы множество оригинальных зданий, среди которых, например, фабрика электрической развески чаев торгового дома «Дима», Перлова и Кузнецов на Каланчёвской улице, номер 28, с 1905 по 1906 годы. А ещё особняк Казакова в Староконюшенном переулке, это номер 23, с 1898 по 1901 годы. Доходный дом общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета на Малой Бронной улице, номер 4, в 1902 году. Доходный дом Свешниковой в Большом Чудовом переулке, номер 5, с 1902 по 1903 годы. Доходный дом на улице Тимура Фрунзе, номер 20, в 1901 году. Но больше всего Гиппиус проектировал и строил для Бахрушиных, являясь в буквальном смысле их семейным архитектором. Особняки на Зацепском валу Номер 12 с 1895 по 1896 годы ныне Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. И в Оранцовом поле это номер 6 в 1906 году. Дом на Новокузнецкой улице номер 27 с 1895 по 1896 годы. Сиротский приют в Первом Рижском переулке номер 2. с 1899 по 1901 годы. Комплекс доходных домов в Козицком переулке, номер 2, с 1901 по 1904 годы. Ну и, конечно, доходный дом товарищества Алексея Бахрушина сыновей на Тверской улице это номер 12 строение 1. Покупка земельных участков и строительство на их территории доходных домов предназначенных для сдачи находящихся в них квартир в аренду стало основным направлением вложения средств состоятельных московских предпринимателей конца XIX начала XX веков. Бахрушины выдвинулись в число наиболее активных деятелей этого процесса. Они покупали землю в самых разных концах Москвы: в центре, на той же Тверской улице, на Чистых проездах, на Софийской набережной. И в промышленных районах, на Серпуховке и в Кажевниках. И ведь что интересно, москвичи того времени были не в восторге от выраставших как грибы после дождя доходных домов, сетуя на то, что понаехавшие богатеи оптом скупают бывшие дворянские усадьбы, на свой лад перекраивая сложившийся патриархальный образ Москвы. к 1917 году доходные дома составляли до 30% жилья. В центре, на Тверской, аренда квартир была высокой по сравнению с оплатой за жилье в доходных домах, построенных, например, на Садовом кольце. Чем больше был дом, тем дешевле были в нем квартиры. Вот что вспоминал о той эпохе уцелевший московский дворянин Владимир Долгоруков. Безудержная предприимчивость подрядчиков и мастеров-каменщиков воздвигала в Москве всё новые и новые так называемые доходные дома. Эти дома с барскими квартирами в 5-6 комнат редко были в 5 этажей. Строительство их концентрировалось преимущественно в садовом кольце Москвы. Почти все эти дома представляют собой своеобразный образец эпохи быстрого роста капитала и русской буржуазии. Архитектурный стиль этих домов не поддается определению. В каждом отдельном случае это прошлый стиль безвкусного, малокультурного подрядчика, привлекшего к работе такого же, как он, архитектора. То на крышу сажалась ничем не оправданная фигура дамы с роскошной прической, то ставился весьма реалистический лев, то ниши фасада украшались огромными обливными вазами, то фигурами средневековых рыцарей, неизвестно зачем установленных на фоне модернистских загаголин отделки. И далее Долгоруков пишет совсем уж для нас непривычное. Образцы этого рода зодчества в течение 5-6 лет разукрасили собой улицы и переулки Москвы, придав им колорит пошлой пистроты и никчёмности. Городская дума не заботилась о каком-либо планировании городского строительства, об архитектурных ансамблях не было и мысли. Никак не охранялись и не ремонтировались старинные здания, представлявшие редкие памятники русского зодчества. И к 1914 году Москва сильно изменила свой внешний облик, обезображенный постройками доходных домов. Так писал Долгоруков. Нам сегодняшним москвичам. Даже трудно поверить, что все это написано в том числе и о доме 12 на Тверской улице. Ведь и его тоже украшают дамы с роскошными прическами. Тем не менее, слов из песни не выкинешь. Одно можно сказать точно. Время все расставило по своим местам. И сегодня без доходных домов в стиле модерн мы представить наш город никак не готовы. А потому... И признаны они памятниками архитектуры и охраняются государством. И кто знает, может быть, через 100 лет те здания, что строятся сегодня и вызывают своим внешним видом гнев современников, будут признаны шедеврами архитектуры. Время покажет. Жаль, что мы об этом уже не узнаем. А на Тверской улице доходных домов было и вправду немало. Часть из них была перестроена ещё в 1930-х годах при реконструкции улицы Горького. А вот дом Бахрушиных один из немногих доживших до наших дней. Так что же представляли собой Бахрушины? Владельцы этого дома, художественный вкус и пристрастие которых подвергались 100 лет назад такой уничижительной критике. Далёкий предок Бахрушиных принявший православие Касимовский татарин, в конце XVI века поселился в Зарайске, Рязанской губернии. Он-то, испросив на то разрешение у русского царя, и стал именоваться первым бахрушенным по мусульманскому имени Бахруш. Семейным делом бахрушенных стало прасольство. Они зарабатывали деньги тем, что перегоняли гуртом скот в большие города. Из прасльства постепенно выросло и новое дело кожевенничество. Кожу сдирали с падшего по дороге скота. В Москве бахрушины впервые появились почти 300 лет назад, пригнав и сюда скот на продажу, а окончательно перебрались они в первопрестольную в 1821 году. Как выяснили биографы семьи Весь неблизкий путь до Москвы бахрушины добирались пешком, следом за подводой, на которой громоздились нехитрый домашний скарб. Впереди шел глава семьи, 30-летний Алексей Федорович Бахрушин. Обосновались бахрушины на Таганке, где издавна селились выходцы из Зарайска и стали жить тем же, что и раньше, торговали скотом и сырой кожей. Постепенно объём торговли стал расширяться, а маржа расти, и бахрушины стали поставщиками в казну сырой кожи для изготовления солдатских ранцев. Тем более, что ранцев требовалось всё больше и больше. В XIX веке военные кампании с участием России шли друг за другом. Как известно, куда большой доход приносит не продажа сырья, а его переработка. понимал это и деловой человек Алексей Бахрушин. И вскоре Бахрушины сами занялись выделкой кожи для перчаток, открыв новое небольшое дело в кожевенниках, где они тогда уже обитали. Затем перекупили небольшую кожевенную фабрику, затем ещё. В итоге, в 1835 году, хозяин большого кожевенного завода Алексей Бахрушин Официально вошёл в число московских купцов второй гильдии. Как и многие богатые люди тех лет, нажившие своё состояние собственным трудом, Алексей Бахрушин был человеком малообразованным, но прижимистым и экономным. Недостаток образования компенсировался у него прирождёнными смекалкой и предприимчивостью. Копейка рубль бережёт, Так звучит своеобразное жизненное кредо Бахрушина, которому он учил и троих сыновей: Петра, Александра и Василия. Младшему сыну отец нанял учителя французского языка. Чего же удивляться той скорости, с которой стало прирастать семейное дело? Бахрушины прочно заняли место среди лучших русских купцов-кожевников. Одним из первых среди московских купцов Алексей Бахрушин избавился от бороды. Долго раздумывая, как это лучше представить, чтобы не быть обвиненным в нарушении святых устоев, он решил сделать это наспор. Он поспорил с одним купцом, что сбреет бороду или заплатит сто рублей. Спор, разумеется, он проиграл. Но приглашенный парикмахер испугался брить пьяного купца. Слишком необычным и радикальным было его требование сбрить бороду. Тогда Бахрушин взял ножницы и сказал, что он не был. и лишил себя бороды. Московские власти всячески поддерживали частную инициативу. Так на открытие заново по последнему слову техники оснащённого Сафьяново-кожевенного завода в декабре 1845 года в Кожевнике приехал сам московский генерал-губернатор князь Щербатов, продемонстрировавший таким образом уважение и внимание власти к бахрушинам. А ведь было на что посмотреть. Просторные цеха, новые станки и оборудование для выделки кожи, а самое главное самая высокая заводская труба. Конкуренты злословили, как бы в эту трубу не вылетел сам Бахрушин, чтобы переоснастить завод, ему пришлось прибегнуть к большим заёмным средствам и даже заложить части имущества. Но отдать долги он не успел. В 1848 году, заразившись холерой, Алексей Бахрушин скончался. Беда не приходит одна. Трудные времена начались и для семейного дела Бахрушиных. Кредиторы осаждали их, лишь твёрдая рука вдовы Бахрушина, Натальи Иванны, навече ры порядок в финансовых делах семьи, позволила вылезти из долговой ямы. А завод, открытый её мужем, Постепенно стал приносить немалую прибыль, да и государство помогло, завалив бахрушинных заказами, а точнее, помогла крымская война 1853-1856 годов. С ещё большим размахом стали бахрушино торговать своим сукном и кожей по всей России. О лицетворением общественного признания стало присвоение бахрушиным высокого звания потомственных почётных граждан в 1851 году. Не стоит путать это звание с другим, почётным гражданином Москвы. Отныне все последующие бахрушины с честью носили это редкое звание, дававшее право принадлежать к тонкой прослойке между купцами и дворянами. Члены этого сословия освобождались от рекрутской повинности, ряда налогов, телесных наказаний и так далее. В России число потомственных почётных граждан насчитывалось менее 1% от всего населения. Все три брата Бахрушиных в дальнейшем значительно расширили дело отца. После смерти матери дело возглавил старший сын Пётр Любопытно, что его младшие братья обращались к нему не иначе, как на вы, называя его батюшка братец Пётр Алексеевич. Первыми за стол без него никогда не садились, так было принято у бахрушиных. На первом месте стояло прежде всего уважение к старшим. Сказалось се строгое воспитание, которое дали своим детям отец и мать. В таком же духе воспитывали бахрушины и своих наследников, имущество не делили. жили большими семьями. В отличие от других московских купеческих династий, взять хотя бы тех же Морозовых, деньгами бахрушены не сорили, а вкладывали их в расширение своего дела. За рубежом, где их продукцию хорошо знали и успели оценить, бахрушины перенимали всё самое лучшее, привозя в Россию новые технологии и оборудование. Благодаря этому сильно расширился ассортимент выпускаемой предприятиями Бахрушинах продукции. Не только кожа, но и различные виды сукна, шерсти, шерстяной ваты. Все свои предприятия в 1875 году они объединили в товарищество Алексея Бахрушина сыновей, которому и принадлежал дом на Тверской улице. А ещё кожевенный завод и Шерсть определьная и ватная фабрики. Вновь начавшаяся русско-турецкая война 1877-1878 годов обеспечила бахрушинных новыми заказами. Семейной традицией стала благотворительность бахрушинных. Так в конце каждого года, считая полученные за год барыши, бахрушины определённую часть своих доходов непременно направляли на помощь нуждающимся, больным, немощим детям. Это бахрушины выстроили в 1887 году на Стромынке больницу на 200 коек для неизлечимых больных. Дом 33 или Остроумовская больница, названная в честь Остроумова, домашнего врача бахрушиных, бывшего и главным врачом больницы. Но этого им показалось мало, и вскоре, в 1893 году При Бахрушинской больнице они построили и дом презрения для неизлечимых больных, ставший первым московским хосписом на 200 человек. В 1903 году открыли родильный приют. В 1910 году амбулаторию с рентгеновским кабинетом. Многие десятки тысяч рублей жертвовали они на содержание больницы и её персонала. А построенный в 1895 году бахрушинными в Сокольнической роще городской сиротский приют. Он стал одним из лучших в Москве детских домов, воспитанники которого жили в нём до наступления совершеннолетия. Их не только учили в школе, но и обучали различным ремёслам в созданных для этого мастерских. Жертовали бахрушины на храмы и монастыри, на именные стипендии в Московском университете, в духовной академии и семинарии. При этом зачастую они не стремились к огласке своих благодеяний, о которых современники нередко узнавали уже после смерти жертвователей. В общей сложности сумма пожертвований бахрушиных превысила 5 миллионов рублей. Высокой оценкой благотворительной деятельности Александра и Василия Бахрушиных стало присвоение им звания почётных граждан Москвы в 1900 году. Александру Алексеевичу за создание целого ряда выдающихся по своему высокополезному значению благотворительных учреждений города Москвы, а Василию Алексеевичу за многолетнюю благотворительную деятельность на пользу беднейшего населения города Москвы. В этой связи внук Бахрушина писал, «Мой дед, с чисто буржуазным пренебрежением, относившийся к выпадавшим на его долю орденам и другим знаком отличия, истинно гордился званием. Художественно исполненная грамота пожалования ему такового, вставленная в массивную раму, украшала стену его кабинета». Портрет Алина. Александр Алексеевич Бахрушин, бывшего гласным Московской городской Думы с 1872 по 1901 годы, вознаменование его заслуг перед городом висел в зале заседаний Думы вплоть до Октябрьского переворота. Про его работу в Думе газеты писали, что мануфактура советник Бахрушин Никогда не говорит в Думе, но совместно с братьями сделал для города столько, сколько не сделают десятки говорящих гласных. Стоит ли удивляться, что в роду Бахрушиных появились и коллекционеры, и меценаты, и учёные. Большой вклад в изучение истории Москвы внёс Сергей Владимирович Бахрушин, историк, член-корреспондент Академии наук СССР. Один из организаторов краеведческого движения, редактор первого тома Истории Москвы и так далее. А разве можно забыть знаменитого мецената и покровителя искусств Алексея Александровича Бахрушина, собирателя коллекции по истории русского театра, ещё в 1894 году открывшего в Москве частный литературно-театральный музей? Много, очень много сделали для развития первопрестольный Бахрушины. Недаром сегодня в Москве есть и улица Бахрушина, и театральный музей имени Бахрушина. И хотя названы они в честь уже упомянутого Алексея Бахрушина, но увековечивают память о всей династии русских предпринимателей и благотворителей. А были в Москве когда-то и Большая, и Малая Бахрушинские улицы, и Бахрушинский проезд. В конце концов и доходный дом на Тверской улице, о котором мы вели рассказ в этой статье, также возник благодаря неутомимой предпринимательской деятельности Бахрушиных. Остаётся лишь надеяться, что вся жизнь Бахрушиных послужит примером для нынешних российских богатеев, не всегда спешащих поделиться с ближними частью нажитого ими добра. Первый этаж доходного дома Бахрушины сдавали в аренду. В этом здании с 1909 по 1913 годы располагалось московское представительство известнейшего кинематографической фирмы «Патэ», основанной в 1898 году братьями-французами «Патэ». Кинокомпания выпускала исторические документальные ленты, кинохронику, а также торговала киноаппаратурой. Главой московского офиса фирмы был тот самый «Патэ». Эмиль Ош, что кинул Александра Ханжонкова. Впоследствии между ним и братьями Патте развернулась острая конкуренция. На Тверской улице французы повесили яркую и кричащую вывеску «Синема». Они не только привозили в Россию прокатывать свои фильмы, но и снимали здесь собственные киноленты. В частности, фильм о похоронах Льва Толстого. Документальный фильм «Донские казаки», снискавший огромный успех не только в России, но и за рубежом. Если Ханжонкову удалось отвоевать треть кинорынка, то остальные 70% принадлежали братьям Патте, выстроившим за Тверской заставой свою киностудию. Что они там только не снимали. «Москва в снежном убранстве», «Ухарь-купец», кстати, первый цветной фильм, Вий. Эпизод из жизни Дмитрия Донского. Пётр Великий. Поединок. Марфа Посадница. Книжна тараканова. Цыгане. Анна Каренина и так далее. Когда Ханжонков выпустил фильм Из жизни насекомых, снятый методом объёмной мультипликации режиссёром Стареевичем, то французы в ответ нанили адресировщика Дурова с его животными и выпустили свою ленту. Война зверей, 20 век. Соперничество продолжалось бы и дальше, если бы фирма Пате не прекратила производство художественных фильмов в 1913 году. Для Ханжонкова наступили золотые времена. Затем братья Пате вновь стали снимать художественное кино. Они быть может и рассчитывали вернуться в Россию, только их кинофабрика уже использовалась для другого. На ней записывались и грампластинки с речами Ленина и прочих вождей. Называлась новая советская контора «Центропечать». Говорят, что на закате жизни глава фирмы Шарль Патте, а он скончался в 1957 году в Монте-Карло в 94 года. Частенько вспоминал Москву 1910-х годов. Филипповские булки, вкуснейшее масло и сыр от Елисеева, и огромные прибыли, которые получала в предреволюционной России его киностудия. Что ж касается центра печати, то о ней сохранились колоритные воспоминания Ефима Зазули. Вот как он пишет. «В доме на Тверской была центра печать. Работало много народу. Была девушка, веселая, жизнерадостная. Бешено неслась по лестницам со второго этажа на третий. Добрая. Всем оказывала услуги. Удивленный носик, тоненькая, голубые глаза. В 23-м году на глазах у всех резко и прямо забрал ее угрюмый какой-то человек. Именно забрал. Когда он приходил, она немела. Увез. О ней долго помнили. Они иногда наведывались. Рожала каждый год по ребенку. Когда встречалась с товарищами, смущалась. Семь человек детей, не много ли? пыталась оправдаться. Широкое зелёное провинциальное пальто. В 35 году встретил её на вокзале, толстая, цветущая, уверенная. Теперь хвастает количеством детей. Весело смеётся уверенная баба. Около стояли двое ребят, глубоглазые, чудесные, как она в молодости. В той же центре печати работал Иван Терентьевич, который всегда начинал разговор с середины. Какие-то кусочки стен около Козицкого переулка, где он меня останавливал, до сих пор напоминают его. Они говорят, что футуризм исчезнет, ну, конечно, исчезнет. Но что собою представляют эти треугольники из кумача, которыми они украшают площади? Конечно, это чепуха, не в этом дело или выдавать деньги. Но ну, ясно, что здесь нужны две подписи. С одной подписью неудобно. А он говорит, что необходимо ещё иметь какую-то визу? Какую ещё визу? Да, такого человека, который всегда начинает разговор с середины, можно вставить в комедию, в драму. Это может быть смешно. Но Иван Терентьевич никогда не был смешон. Он не был ничем замечателен, а чем-то запомнился. Где он сейчас неизвестно. Но лик его живёт около стен Козицкого переулка. Вот так писал Ефим Зазуля в книге Моя Москва 80 лет назад.